Глава 29. Вперед на запад. Утром едва встало Солнца. начался рабочий день. Сразу за городом небольшой карьер, где добывают природную соду в виде троны и дофсанита, из которого Николай получает алюминий на своем заводике, то есть кальцинированную соду, которая используется как в химической промышленности, так и цветной и черной металлургии. Из нее вырабатывают и пищевую соду, и мыло, и очень много чего ценного. Но сегодня большое количество людей собрались, чтобы построить дома для новых богов. Местность тут слабохолмистая, чуть восточнее, в двухстах метрах. Начинается пойма Миссисипи, поэтому площадки под дома требуется вначале выровнять. Самое массовое применение находят тачки, которым тут же прокладывают деревянные тротуары. Много криков как на русском, так и на хинтко. Говорят, что у них общие корни, дескать, индоевропейские языки, Но уловить общее можно только глубоким анализом корней. Слишком далеко ушел наш язык по сравнению с этим. Его понимали только трое из богов. Для остальных это была полная бракодабра. Намелькала выбрасываемая тысяча лопат, ер, земля. Стаскивались в сторону подхар, камни. Устанавливалась опалубка. Этого слова у них не было. Устанавливалась арматура, заливался конкретно, бетон. Конкретно больше соответствовало слову «раствор», но использовали его. Татьяна еще вчера поинтересовалась у вновь прибывших архитектурой их домов. Расчеты выполнил архип. Частично планы на бумаге начертили сами члены экипажа. Большая часть домов строилась из дерева, и только двое решили строить из кирпича. Вообще-то их было трое, но Никитские строили один дом. Второй каменный строил Виталий Бубенин, но он совместил его со штабом отряда, предусмотрев даже комнаты для задержания. Каждый готовится к будущему по-своему. Но долго ему строить свой дом не удалось, Около полудня освободилось время у Тани, и она предложила слетать на место будущей заставы. Все утро Таня говорила с белой рыбой, ведь они первыми прошли от Чукотки до Британской Колумбии. Разговор был тяжелым, софет Машали читать карту не могла, а проход был. Анализировал все архип, стараясь предоставить рыбе фотографии, снятые в прошлом году. Дело было в том, что Чукотку и большую часть Аляски покрывал могучий глетчер, пройти через который было невозможно. Столько запасов с собой не утащить, да и собаки там не пойдут. Племя никогда не брало на себя кормление основной стаи, только внутренней, и то изредка. Пришли к общему мнению, что для прохода использовали реку Долины Нас. Рыба вспомнила, что зимовали они у горячих ключей, в устье которых водилось много рыбы, даже зимой. Она там и получила свою кличку. Место оказалось просто шикарное. В ущелье много леса из-за микроклимата. Поднявшись на 150 километров от устья реки и повернув на юг, люди попадали в низину между горами, где зимовали Карибу. Этим же путем сюда прошли и остальные племена. Ставить заставу севернее большого смысла пока не было. В отличие от самих космонавтов, имея в виду их техническое обеспечение три года назад, заставу можно было без труда снабдить всем необходимым для строительства. Местом были выбраны горячие ключи на реке Нас. Вторую заставу пока рассматривали чисто теоретически, в дельте реки Юкон. Третью, в районе залива год ньюс Там место вообще интересное, потому что там, историей, добывалась платина, очень необходимый элемент в условиях отсутствия спичек. Но все это будет много позже, пока территория реки Юкон покрыта льдом, до самого водораздела. Там берет начало та река, по которой Татьяна и ее экипаж спустились в Миссулу водораздела запланировали иметь четвертую заставу, на всякий случай. Проход по Великим Равнинам еще закрыт, так что есть шанс успеть. Самое узкое место по результатам полета находилось в районе острова Адмирала круза Это неподалеку от будущего города Ситка, крупнейшей колонии России в Новом мире. Проход из Британской Колумбии в штат Вашингтон в районе Камлупса пока перекрыт моренным озером, подобным озеру Мессура. Но там скоро путь откроется, хотя из-за ежегодных мощных наводнений там практически нет пищи, только птица и рыба. Язык Глетчера составляет около 450 км в ширину. Свободна от него небольшая часть Колумбии, около шестой части площади штата. По разлому ледника в районе реки Фрейзер Карибу спускается на жировку на юг. Облет Русской Америки показал, что острова практически полностью скрыты под толщей льда, и проходов между ними пока нет. Точнее, они подо льдом. Проход идет по берегу океана. Современная карта совершенно не отражает реальное положение. Многие острова таковыми не являются. Проливов между ними пока нет. Климат влажный, довольно тепло, несмотря на соседство ледников. Самое узкое место, как уже написано, было у острова Круза. Но проход и там есть. Но море довольно быстро повышает свой уровень. Проход у острова Ванкувер полностью закрыт у полуострова Брукс, очень подвижным ледником большими глубинами и дрейфующими льдами. Людей в Британской Колумбии они обнаружили. Это арии, которые готовятся зимовать здесь, перед тем, как двинуться на юг к Миссури. Их довольно много, хотя и меньше, чем приходило ежегодно до этого. Еще одно племя было обнаружено на подходе к острову Каяк. Здесь зима уже в разгаре. Ниже им, скорее всего, не спуститься, останутся здесь зимовать. К ним даже спускаться не стали, чтобы не спровоцировать их на движение дальше. Здесь много морского зверя, так что не пропадут. Восточнее людей не обнаружили, даже на тех местах, о которых говорили главы семейств, что они обитаемы. Видимо, это последние из первых переселенцев. Они повернули назад, чтобы засветло успеть осмотреть место у горячих ключей. Тектоническая активность здесь высокая. Вулкан на острове Круза дымит, видимо, недавно извергался. У самих ключей зимуют два небольших семейства, которые возглавляют Красная Луна и Крикливая Сойка. Довольно много времени уходит на знакомство, выяснение причин их остановки и не в самом удобном месте. Оказалось, что их оставило здесь то племя, которое зимует между гор в Колумбии. У племени тотемный знак «Белый сивуч». Судя по их рассказам, они идут сюда третий год, потеряли много собак за последний год, что существенно ослабило оба семейства. Собаки плохо охотятся на морского зверя. А по каким-то причинам, скорее всего, из-за землетрясений, северная оленя с берегов Азии в Америку не пошли. Последний год приходилось много мяса и рыбы отдавать собакам, иначе стая бы совсем ушла. Их успокоили, что наверху оленей много. Здесь собакам есть что ловить, и питаются они самостоятельно. Щенков много, а вот маленьких детей почти совсем нет. Обе женщины говорят, что переход был очень тяжелый, но теперь у них появилась надежда, что все кончится хорошо. «Вы можете оставаться здесь, поможете основать здесь постоянное поселение», сказал будущий командир отряда капитан Бубенин. Его волновал вопрос строительства. Он понимал, что без помощи местного населения слишком много сил уйдет на расчистку территории и строительства. Архип перевел его слова. «Здесь очень много больших медведей, гораздо более крупных, чем в стране вулканов, где мы жили до этого. Хотя это место похоже на то, где я родилась, у нас тоже было много теплых ключей» сказала крикливая Сойка. «А мне это место совсем не нравится. Земля часто дрожит, деревья очень большие, оленей мало, а шкуры уже заканчиваются», — ответила Красная Луна. «Зато здесь много леса, из которого можно построить дома», — заметил Юра Бабанский. «Он еще не понимал этих людей, жизнь которых полностью и целиком зависит от шкур Карибу». «У нас может не хватить шкур, чтобы дожить до весны и суметь уйти отсюда», — ответила Красная Луна. «Можно использовать шкуры медведей, раз их здесь много. Мы привезем вам шкуры, но нам действительно требуется ваша помощь, не знающие страха», сказала Татьяна и выразительно посмотрела на лица обеих женщин. «Великая богиня, это большая честь помочь богам. Мы попытаемся сделать это, но я не могу оставить семейство в таком месте. Мы уйдем туда, где живут Карибу и где хранится диск Би. Диск Би перед тобой красная луна, и у твоей семьи будет большой дом». У нас практически не осталось мужчин, они ушли бить кита, но на них напал несущий смерть, остались только два мастера. а Сойка сказала, что это расплата за то, что они хотели убить кормящую китиху, поэтому отказала нам, когда мы пришли к ней сватать мужчин из ее семейства. В общем, оказалось, что два семейства находятся в ссоре, виной чему тягости пути и голод. Здешние воды оказались довольно опасными. Какая-то очень крупная рыба нападает на каяки, перекусывая их пополам. Их довольно много здесь. Атакуют даже вблизи воды, выскакивая на песчаный и галичный берег. Основные потери собакам нанесли они. Плюс собак пришлось есть и кормить им и стаю. Рыба очень крупная, с большими треугольными зубами. На той стороне океана и севернее их не было. С числительными у ариев было плохо. Объяснить толком они не могли, что это за чудовище. Но зубы они показали. Виталий почесал голову, увидев такой огромный зуб. «Я читал про такую рыбку. Она называется кархарадон или мегалодон, точно не помню. Вымер десять тысяч лет назад». «Как видите, он еще не вымер, питается. Я сейчас организую выгрузку всего и вся. Останетесь на пару недель здесь. Заложите заставу и два дома для обоих семейств. Затем, капитан, вы полетите в Москву, а лейтенант в железные ворота» людей юрий будете набирать там лошади и собаки там имеются старший лейтенант бугров уже отправил туда конный отряд месяца через четыре они доберутся сюда остальных людей возьмете у коротышки других пока нет все хотел спросить татьяна дмитриевна а чего у ваших лошадей какие то полоски на крупе и хвост какой то не лошадиный так это зебры других нету извините юрий сразу предупредить не получилось крупные губы бабанского скривились в усмешке Он, видимо, представлял себе, как расскажет на той земле, что ездил на зебре. «Все на этом. Луна, Сойка, давайте своих людей. Капитан, покажите место, куда все складывать». Выгрузка больше напоминала волшебство. Почти прозрачный, подсвеченный изнутри, транспортер выдвигался из аппарели и начинал без участия людей выгружать то, что было погружено на корабль. Управляла выгрузкой Татьяна через архипа, и команда на слух не подавала. Заготовки для самой заставы они привезли с собой. Кроме этого, на борту находился тот самый генератор и довольно значительный запас электроинструмента, доставленного с земли, и преобразователь, позволявший использовать этот инструмент. Оружие и боеприпасы доставлены тоже, но только на двух человек. Остальное будет переброшено через две недели, и не сюда, а в железные ворота, где и будет формироваться подразделение. Сюда они попадут позже, на собаках и лошадях. Обстановка показывает, что времени на развертывание у них достаточно. Там же на корабле были подарки для старшин семейств и продовольствие для них. Есть самое главное — соль. Здесь солонцов не наблюдалось. Один из источников давал горько-соленую воду, видимо, много магния в ней. Но приходилось пользоваться. Чистая соль из Москвы женщинам понравилась. Безуспешно попытавшись помирить двух старших семейств, попрощавшись с остающимися ребятами, Татьяна вылетела домой еще до наступления темноты. Впрочем, ночь ее застала еще в полете. Она была довольна, что, судя по всему, они успевают занять позиции до того, как придут чужие. Застава у горячих ключей ей понравилась гораздо больше, чем то место, которое предлагал Бубенин на будущем острове Адмирала Круза. Там рядом крупный вулкан, а в водах вводится мегалодон, которого не успели добить косатки. Обе старшие семейства отметили, что первые нападения случились именно там. Горячие ключи находились на середине подъема, примерно на высоте 400 метров над уровнем океана, в 150 километрах от океана. Нас, река, довольно бурная весной и летом, зимой более спокойная и чистая. По словам белой рыбы, с продовольствием там зимой проблем нет. Леса много, а инструментам земля их снабдила, плюс сами по этим образцам будут пытаться производить. Еще ей понравилось, как Бабанский оценивающий смотрел на Красную Луну. Он же молодой и холостой, а девица очень даже симпатичная. Главное, чтобы он дров там не наломал. Зато есть повод выучить язык, хотя тут другой язык важнее. Ее возвращению не осталось незамеченным, хотя она и старалась сесть тихо, но подсвечивать все равно пришлось, поэтому уходила от корабля довольно долго. Алёшка спал, уложенный Анной, которая постоянно находилась в доме Тани. Она не слишком следила за тем, сколько человек живет вместе с ней, и этим занималась именно Аня. В основном ее помощницами были молодые девушки и несколько мальчишек из двух или трех семейств, с которыми вместе шли сюда по Миссури. Белая рыба хотела, чтобы ей поручили эти дела, но сосредотачивать все и вся только на ее семействе было бы ошибкой. Татьяна понимала, что привлекать требуется все семейства, иначе общество разделится». Но вечная нехватка времени не позволяла пока решить этот вопрос. Много времени и сил уходило на преподавание в школе русского языка. Пока это был тот максимум, который они могли дать без ущерба для основной работы. Достать преподавателей пока не получилось. И слишком маленький кораблик, и той системе требовалось время для раскачки. Там все это так просто не решается. Она приняла душ, поужинала в обществе Ани, которая поделилась с ней тем, что делал сын. Затем собралась укладываться спать, но появился Володя, который не оставил мысль о том, что им надо поговорить по душам. Татьяна этого разговора не хотела. Слишком многого не удалось добиться из-за того, что в экипаже возникли разногласия, виновником которых был именно Владимир. И хотя у всех приехавших дома оставались семьи и дети, а ей тридцать, а мужа нет, и ребенок растет без отца, ей совершенно не хотелось именно сегодня говорить об этом. «Володя, я устала. Весь день на ногах. Давай поговорим о тебе позже». «Не обо мне, а о нас и нашем ребенке». «Я тебе давно говорила, что этот вопрос пока не обсуждается. Я в курсе, что произошло у тебя. Это закономерно. Мы же погибли». «Об этом официально объявили. Все договоренности, включая и заключение брака, стали ничтожны. А свою супругу ты просто плохо знал. Водится за женщинами такое. В глаза говорят одно, а думают совершенно о другом». Она решила, что в этом случае ей так будет легче и проще. Фокус здесь в том, что твоим детям будет выплачиваться пенсия по потере кормильца в инвалютных рублях. Один рубль равен почти двум долларам. Один доллар равен трем израильским фунтам. А сто австрийских шиллингов меньше 4 долларов. Мне это все там объяснил Киримов. Я только не поняла, она же вроде не еврейка. А отцу нет. Но в Израиле все считается по матери. Ее мать еврейка. Иди спи. И дай мне выспаться наконец. Тот пожал плечами и ушел, больше ничего не сказав.